ставлять на родине всякого рода медицинские книги, опасаясь разоблачения на границе скренников. Среди механических декоравинок во множестве украшавших великолепные палаты самозванца, выстроенные по его приказанию в Кремле, на холме у Боровицких ворот одна особенно запомнилась современникам. Кто-то Зиноземцев удружил ему, сделал медное извояние Цербера с тремя головами и устроил так, что челюсти могли то вскрываться, то закрываться. А во время движения издавали звук. Это изображение поставлено было у самого входа Костомаров. Растригинские палаты просуществовали вверх. В Петровских времён в 1702 году в них вставились комедии придворного театра, позднее на их месте был разбит набережный сад. А трёхглавый механический Цербер был в 1606 году переплавлен по приказу царя Василия Шуйского как бесапская затеря. Даже невесте Марине Мнишек он в качестве свадебных подарков помимо драгоценностей, сабалей, кружев и парчи послал разные механические игрушки, золотые часы в виде слона с башней на спине, которые вы делали в штуки московского обычая. Каждый час из башни появлялись фигурки с барабанами, флейтами и трубами. Из звучала громкая музыка. Особенно поразили поляков своей искусной работы. Ещё одно техническое новшество живо занимает молодого царя. Книга от печатания уже 40 лет существующая на Руси стараниями первого печатника Ивана Феодорова и его учеников. Дмитрий вполне православный интересовался изданием освященных книг. которым по диво прокреститу занимался Иван Невежин, замечает католик Ковалевский. В 1665 году Иван Андроников Невежин начал апостол послесловие, к которому значилось: "Повелинием благочестия поборника и божественных велений изрядный ревнителя Благоверного и Христолюбивого исконного государя всея великой России, крестоносного царя и великого князя Дмитрия Ивановича в 1666 году выпускает своё Четвёртое Евангелие другой знаменитый деятель Московского печатного двора Анисий Михайлович Радишевский. Помимо священных книг, печатный двор выпускал также бланки различных грамот: жалованных, вотчинных,ставленных священнических и других, и азбуки, содержавшие элементарные сведения по русскому языку, закону Божию, арифметике и истории, естественным наукам. Молодой царь прибегал и жаловал людей одарённых, в том числе и тех, чей талант в полной силе раскрылся уже после его гибели. Сназвание спожалол чин мечника двадцатилетнему князю Николаю Скопину-Шойскому пишет Скрынников. Будучи человеком проницательным, отрепев сразу оценил его незаурядные способности. В годы смуты Скопин-Шойский 1586-1610 проявит себя, как выдающийся полководец, один из славнейших в русской истории. Окно в Европу. Очин Кравчева царь Дмитрий пожаловал 18-летнему князю Ивана Андреевичу Коворостинному Старкову, родился около 1588-го, умер в 1625-м.